Приложение 2. Программа партии социалистов-революционеров В современной России в культурном и социальном отношении входит во все более и более тесную связь с передовыми странами цивилизованного мира, сохраняя при этом, однако, ряд особенностей, обусловленных своеобразием ее предыдущей истории, ее местных условий и международного положения. Во всех передовых странах цивилизованного мира, параллельно с ростом населения и его потребностей, идет рост власти человека над природой, усовершенствование способов управления ее естественными силами и увеличение творческой силы человеческого труда во всех областях его приложения. Рост этот является необходимым условием социального прогресса и борьбы за всестороннее и гармоничное развитие человеческой индивидуальности. Но этот рост власти человека над природой происходит в современном обществе при условиях буржуазной конкуренции разрозненных хозяйственных единиц, частной собственности на средства производства, превращении их в капитал, предварительной экспроприации непосредственных производителей или косвенного подчинения их капиталу. По мере развития этих основ современного общества оно все резче распадается на класс эксплуатируемых тружеников, получающих все меньшую и меньшую долю созидаемых их трудом благ, и классы эксплуататоров, монополизирующих владение естественными силами природы и общественными средствами производства. Поскольку в тесных рамках буржуазно-капиталистических отношений развиваются, хотя односторонне и неполно, форма коллективного труда и производства в крупных общественных размерах, постольку современное хозяйственное развитие обнаруживает свои положительные творческие стороны, подготовляя некоторые материальные элементы для высшего социалистического строя жизни и объединяя в компактную социальную силу промышленные армии наемных рабочих. Поскольку же буржуазно-капиталистические формы суживают, ограничивают и извращают развитие коллективных форм труда и общественных производительных сил, постольку современное хозяйственное развитие обнаруживает свои отрицательные, разрушительные стороны. Анархию товарного производства и конкуренцию. Бесплодное расточение в ней хозяйственных сил. Кризисы, потрясающие народное хозяйство в самых его основаниях. Рост эксплуатации зависимости и необеспеченности рабочих масс, разлагающие все моральные устои власть-денег, своекорыстную борьбу всех против всех за существовавшее и привигрованное положение. Взаимное отношения между этими положительными и отрицательными сторонами современного хозяйственного развития различны как для различных отраслей производства, так и для различных стран. Сравнительно благоприятное в высших отраслях индустрии и странах классического капитализма, оно становится все менее и менее благоприятным в других отраслях промышленности, в особенности же земледелии и в целых странах, менее благоприятно поставленных в международной экономической борьбе. Но независимо от этих различий, несоответствия и противоречия между положительными и отрицательными сторонами современного хозяйственного развития представляет собой общий и нарастающий факт, чреватый огромными историческими последствиями. С ростом социального расстояния между эксплуататорами и эксплуатируемыми, с ростом противоречия между производительностью труда и ничтожной долей в продуктах самих трудящихся, с ростом нормы их эксплуатации – Растет их недовольство своим положением в современном обществе. На почве стихийного процесса обострения классовых отношений все больше и больше развивается сознательное и планомерное вмешательство в ход событий организованных коллективных сил во имя того или иного общественного идеала, конечной цели, систематически выработанной тактикой. Их целесообразно направляемая борьба охватывает одновременно все стороны жизни общества экономическую, политическую и духовную. Классы эксплуататоров стремятся увековечить основу своего существования, эксплуатацию путем ренты, прибыли на капиталы во всех его формах и податного отягощения трудовой массы. Посредством синдикатов, картелей и трестов они стремятся овладеть в своих эгоистических видах условиями производства и сбыта. Они стремятся приспособить к своим классовым интересам все учреждения современного государства и превратить его всецело в орудие своего господства и порабощения эксплуатируемых. Наконец, они стремятся подчинить себе духовно и материальную литературу, искусство, науку, ораторскую трибуну, чтобы держать трудящиеся массы не только в экономическом, но и в умственном рабстве, не обладая иными ресурсами или исчерпав их в борьбе. Они прибегают к союзам с реакционными силами отживающего прошлого, воскрешая расовую и религиозную вражду, отравляя народное сознание шовинизмом и национализмом, входя в компромиссы с остатками монархических, стародворянских и церковно кареликальных установлений. Изживая все свое былое прогрессивное содержание, буржуазный строй приводит к интеллектуальному врождению господствующих в нем классов все сильнее отталкивает себя умственный и моральный цвет нации и заставляя его тяготеть к враждебному буржуазии лагерю угнетенных и эксплуатируемых. Классы эксплуатируемых, естественно, стремятся защищаться от тяготеющего над ними гнета и по мере роста своей сознательности все более объединяют эту борьбу и направляют ее против самых основ буржуазной эксплуатации. Международное по своему существу движение это все более и более определяется, как движение огромного большинства в интересах огромного большинства, и в этом залог его победы. Сознательным выражением, научным освещением и сообщением этого движения является международный революционный социализм. Ставя своей задачей умственную политическую и экономическую эмансипацию рабочего класса, Он выступает прежде всего как инициативное эволюционное меньшинство, как боевой авангард трудящихся масс, в то же время постоянно стремясь слиться с этими массами и охватить их всецело в своих рядах. Его основная практическая задача сводится к тому, чтобы все слои трудового и эксплуатируемого населения сознали себя единым рабочим классом, видели в своем классовом единстве залог своего освобождения и путем планомерной организационной борьбы совершили социально революционный переворот, программой которого являются освобождение всех общественных учреждений из-под власти эксплуатирующих классов, уничтожение вместе с частной собственностью на естественные силы природы и общественные средства производства, самого деления общества на классы, уничтожение современного классового принудительно репрессированного характера общественных учреждений, при сохранении и развитии их нормальных культурных функций, то есть планомерной организации всеобщего труда на всеобщую пользу. Только осуществление этой программы даст возможность непрерывного, свободного и беспрепятственного развития всех духовных и материальных сил человечества. Только он превратит рост общественного богатства из источника зависимости и угнетения рабочего класса, в источник его благосостояния и всестороннего, гармонического развития личности. Только оно прекратит врождение человечества, с одной стороны, от праздности и пресыщенности, с другой от чрезмерного труда и полуголодного существования. Только при осуществлении свободного социалистического общежития человечество будет беспрепятственно развиваться в физическом, умственном и нравственном отношении, все полнее воплощая истину, справедливость и солидарность в формы своей общественной жизни. И в этом смысле дело революционного социализма есть дело освобождения всего человечества. Оно ведет к устранению всех форм междуусобной борьбы между людьми, всех форм насилия эксплуатации человека человеком, к свободе, равенству и братству всех безразличия пола, расы, религии и национальности. Партия социалистов-революционеров в России рассматривает свое дело как органическую составную часть всемирной борьбы труда против эксплуатации, человеческой личности против стеснительных для ее развития общественных форм и ведет его в духе общих интересов этой борьбы в формах, соответствующих конкретным условиям русской действительности. Взаимоприспособление форм патриархального дворянско-чиновничьего самодержавия и новейшей буржуазной эксплуатации обостряет постановку социального вопроса в России. Развитие капитализма обнаруживается в ней более чем где-либо, уравновешиваясь творческим, организующим влиянием роста общественных производительных сил. Колоссально развивающийся механизм бюрократического государства в связи с условиями освобождения крестьян и развитием кулачества во всех его формах и видах все более и более парализует производительные силы деревни. Трудовое крестьянство вынуждается в растущей мере прибегать к подобным промыслам и труду по найму, получает всех видов своего заработка доход, едва соответствующий нищенской заработной плате пролетария. Тем самым сокращается и подрывается внутренний рынок промышленности, страдающий от недостатка внешних рынков. Прогрессивно возрастает избыточное население и капиталистически излишняя резервная рабочая армия, понижающая своей конкуренцией уровень жизни городского пролетариата. Рабочее движение вынуждено развиваться в условиях самодержавного режима, основанного на всеохватывающей полицейской опеке, и подавление личной и общественной инициативы. Более реакционный, чем где-либо класс крупных промышленников и торговцев, все сильнее нуждается в покровительстве самодержавия против пролетариата. Поместное дворянство и деревенское кулачество все сильнее нуждается в такой же поддержке против трудовых масс деревни. В интересах самозащиты самодержавие прибегает к усиленному угнетению покоренных императорской России национальностей, парализуя их духовное возрождение и общественное развитие, насаждая национальный, расовый и религиозный антагонизм и затемняя им рост сознания социально-политических интересов рабочих масс. Существование самодержавия становится в непримиримое и прогрессивно обостряющееся противоречие со всем хозяйственным, общественно-политическим и культурным ростом страны. Являясь надежным союзником и опорой наиболее эксплуатирующих и паразитических классов внутри России, русское самодержавие становится из за ее пределами одним из главных оплотов реакции и сильнейшей угрозой для освободительной борьбы рабочих партий других стран. Его низвержение является не только ближайшей неотложной задачей социально-оролюционной партии, как первые необходимые условие для разрешения социального вопроса в России, но и крайне важным фактором международного прогресса. Вся тяжесть борьбы с самодержавием, несмотря на наличность либерально демократической оппозиции, охватывающей преимущественно промежуточные в классовом отношении элементы образованного общества, падает на пролетариат, трудовое крестьянство и эволюционно-социалистическую интеллигенцию. Необходимой задачей социалистической партии, в которой переходит руководящая роль в этой борьбе, является вследствие этого расширения и углубления в революционный момент тех социальных и имущественных перемен, с которыми должно быть связано низвержение самодержавия. Осуществление полностью ее программы, то есть экспроприация капиталистической собственности и реорганизация производства и всего общественного строя на социалистических началах предполагает полную победу рабочего класса, организованного в социально-революционную партию, и в случае надобности установления его временной революционной диктатуры. До тех же пор, пока в качестве революционного меньшинства организованный рабочий класс сможет оказывать лишь частичное влияние на изменение общественного строя и ход законодательства, партия социалистов-революционеров будет стремиться к тому, чтобы политика частичных завоеваний не заслоняла от рабочего класса его конечной основной цели чтобы своей революционной борьбой он добивался и в этот период лишь таких перемен, которые будут развивать и усиливать его сплоченность и способность к освободительной борьбе, способствуя повышению уровня его интеллектуального развития и культурных потребностей, укрепляя его боевые позиции и устраняя препятствия, стоящие на пути к его организации. Поскольку процесс преобразования России будет идти под руководством несоциалистических сил, Партия социалистов-революционеров, исходя из развитых выше соображений, будет отстаивать, поддерживать или вырывать своей революционной борьбой следующие реформы. А. В политической и правовой области. Установление демократической республики с широкой автономией областей и общин, как городских, так и сельских. Возможно более широкое применение федеративного начала к отношениям между отдельными национальностями признание за ними безусловного права на самоопределение, прямое, тайное, равное, всеобщее право голосования для всякого гражданина не моложе 20 лет, безразличие пола, религии, национальности, пропорциональное представительство, прямое народное законодательство, референдум и инициатива, выборность, сменяемость во всякое время и посудность всех должностных лиц. Полная свобода совести, слова, печати, собраний, рабочих стачек и союзов. Полное и всеобщее гражданское равноправие. Неприкосновенность личности и жилища. Полное отделение церкви от государства и объявление религии частным делом каждого. Установление обязательного равного для всех общего светского образования на государственный счет. Равноправие языков. Бесплатность судопроизводства, уничтожение постоянной армии и замены ее народным ополчением. Б. В народно-хозяйственной области. Первое. В вопросах рабочего законодательства партия социалистов-революционеров ставит своей целью охрану духовных и физических сил рабочего класса и увеличение его способности к дальнейшей освободительной борьбе общим интересам которой должны быть подчинены все узкопрактические, непосредственные, местные и профессиональные интересы отдельных рабочих слоев. В этих видах партия будет отстаивать. Возможно, большее сокращение рабочего времени в пределах прибавочного труда. Установление законодательного максимума рабочего времени сообразно нормам, указываемым научной гигиены. В ближайшее время восьмичасовая норма для большинства отраслей производства и, соответственно, меньшая в более опасных и вредных для здоровья. Установление минимальных заработных плат по соглашению между органами самоуправления и профессиональными союзами рабочих. Государственное страхование во всех его видах. От несчастных случаев, от безработицы, на случай болезни, старости и так т.д. Насчет государства и хозяев и на началах самоуправления страхуемых, законодательная охрана труда во всех отраслях производства и торговли, сообразно требованиям научной гигиены. Под наблюдением фабричной инспекции, избираемой рабочими, нормальная обстановка труда, гигиеничность устройства помещений, запрещение работы малолетних до 16 лет, ограничение работы несовершеннолетних запрещение женского и детского труда в известных отраслях производства и в известные периоды достаточный непрерывный еженедельный отдых и тому подобное профессиональная организация рабочих и их прогрессивно расширяющееся участие в установлении внутреннего распорядка в промышленных заведениях второе В вопросах аграрной политики и поземельных отношений партии социалистов революционеров ставить себе целью использовать в интересах социализма и борьбы против буржуазно-собственнических начал как общинные, так вообще трудовые воззрения, традиции и формы жизни русского крестьянства, и в особенности взгляд на землю, как на общее достояние всех трудящихся. В этих видах партия будет стоять за социализацию всех частновладельческих земель – то есть за изъятие их из частной собственности отдельных лиц и переход в общественное владение и в распоряжение демократически организованных общин и территориальных союзов общин на началах уравнительного пользования. В случае, если это главное и основное требование аграрной программы «минимум» не будет осуществлено сразу, В качестве революционной меры партия социалистов-революционеров в дальнейшей аграрной политике будет руководствоваться соображениями о возможном приближении к осуществлению этого требования во всей его полноте, выступая за возможные переходные к нему меры, как, например, расширение прав общин и территориальных их союзов по экспроприации частновладельческих земель, конфискации земель монастырских, удельных, кабинетских и тому подобное. И обращение их, равно как и государственных имуществ, на то же дело обеспечение общим достаточным количеством земли, а также на нужды расселения и переселения, ограничение платы за пользование землею размерами чистого дохода хозяйства, за вычетом из валового дохода издержек производства и нормального вознаграждения за труд». Вознаграждение за произведение улучшения земель при переходе пользования ими от одного лица к другому. Обращение ренты путем специального налога в доходную статью общин и органов самоуправления. Третье. В вопросах финансовой политики партия будет агитировать за введение прогрессивного налога на доходы и наследство. При совершенном освобождении от налога мелких доходов ниже известной нормы. За уничтожение косвенных налогов исключая обложение предметов роскоши, покровительственных пошлин и всех вообще налогов, падающих на труд. Четвертое. В вопросах муниципального и земского хозяйства партия будет стоять за развитие всякого рода общественных служб, бесплатная врачебная помощь, земская агромическая организация, коммунализация водоснабжения, освещение, путей и средств сообщений и тому подобное. За предоставление городским и сельским общинам самых широких прав по обложению недвижимых имуществ и по принудительному отчуждению их, особенно в интересах удовлетворения жилищной нужды рабочего населения. За коммунальную, земскую, а равно и государственную политику, благопрепятствующую развитию кооперации на строго демократических началах. Пятое. Что же касается до различных мероприятий, имеющих целью национализацию еще в пределах буржуазного государства тех или иных отраслей народного хозяйства, то партия социалистов-революционеров сможет пойти им навстречу лишь тогда и лишь постольку, поскольку демократизация политического строя и соотношение общественных сил равно и самый характер соответствующих мероприятий, будут давать достаточно гарантий против увеличения таким путем зависимости рабочего класса от правящей бюрократии. Вообще же партия социалистов-революционеров предостерегает рабочий класс против того государственного социализма, который является отчасти системой полумер для усыпления рабочего класса, отчасти же своеобразным государственным капитализмом. Сосредотачивая различные отрасли производства и торговли в руках правящей бюрократии ради ее фискальных и политических целей. Партия социалистов-революционеров, начиная непосредственную революционную борьбу с самодержавием, агитирует за созыв Земского собора, учредительного собрания, свободно избранного всем народам без различия пола, сословия, национальности и религии, И ликвидации самодержавного режима и переустройства всех современных порядков. Свою программу этого переустройства она будет как отстаивать в учредительном собрании, так и стремиться непосредственно проводить в революционных массах.